Второе. Елки зеленые, лес голубой. Ты меня ищешь, а я под тобой. Русский фольклор нулевых годов двадцать первого века. Метель началась с рассветным ветром. Я провела день в норе, свернувшись на упругой плотной перине собственной шубы укрытое ею же. Хвост лежал на носу и заслонял глаза. Приподнимая иногда веки сквозь сетку черных ресниц, сквозь опахала длинных белых шерстинок на конце хвоста, я видела серебристое пятно света, выход из норы под комлем вывернутой ели. Пятно было слишком ярким так что даже слепила глаза, и я снова зажмуривалась. Я ждала, ждала. Напрягся позвоночник от шеи до кончика хвоста, вытянулся стрункой и снова сомкнулся кольцом. Свет день ото дня пребывал. Наступал месяц свадеб. Горло сдавил спазм. И едва отпустил, я почувствовала — скоро, скоро, это придет снова, и тогда уж разомкнет мою пасть Звонким томительным лаем, призывным кличем, криком отчаяния и надежды. Но пока я справилась, стерпела, выждала, свет в круглом окне посерел, я встала потянулась, припав на передние лапы и приподняв свой флаг так, что белый султан на конце коснулся земляного потолка, легко двинулась к выходу. Ветер стихал, и, танцуя я, полетела к краю поля, ровного, недвижно просторного и пустого в тишине сумерек. Мелкая крупа сыпала в глаза холодными искрами. Вдалеке тянулся черный, сквозной ряд округлых ракит над руслом реки. Наст под свежим наметом держал крепко, и след мой бесподобный нарыск тянулся позади, ровный как черта между белым полем и серым небом. Наконец я остановилась, замерла. Над снежной пеленой поля. Я ждала, ждала и вслушивалась, Что там под снегом, под корой наста. Вот шелохнется, чуть двинется, Пискнет, прошушит, И тогда, вскинувшись на задних ногах, Я ринус всей тяжестью вниз, Пробив передними наст, и поймаю схвачу зубами живое теплое юркое сладкое так я ждала и играла ловила играя и ждала ждала